Ресторан на Распутье, Подмосковье, Варшавское шоссе, 8 июня, среда, 16.11. Оживочка здесь и достойная, — одобрил копыта, вытирая рукавом сальные губы. «Яичный кабак мой, я даже о нем не слышал!» «Он не заметен с дороги», — скупо ответил Сиракуза. «Ага», — хмыкнул уйбой. Она указать ей я не зыкаю, чтобы не отвлекаться. Зная, что ему придется проводить довольно много времени в Южном форте, Ваня старательно изучил окрестное заведение и остановил выбор на «Нараспутье» уединенном ресторане, расположенном по дороге в область. Подружился с хозяином, включив на полную катушку природное свое обаяние, и теперь использовал небольшой отдельный зал заведения в качестве кабинета. О делах поговорим? поинтересовался Сиракуза. «А что, у нас всё круто!» Счастливое возвращение в родные пенаты окончательно убедило Копыта в том, что он везунчик. О повешении никто не заикался. Должность получена невиданная, а в подвале вот-вот заработает винокурня. «Чего еще желать?» «Пока круто!» — усмехнулся Ваня. «Но с инвесторами договориться не получилось». Вознаграждение, что выдал «Темный двор» за участие в британских событиях, сделало Сиракузу весьма обеспеченным челом. Однако всю затею с свинокурней финансировал Копыта, заполучивший огромные деньги благодаря путешествию в подземелье Гала. Ваня, понимая всю рискованность предприятия, попытался привлечь богатых шасов, однако встреча с ними прошла неудачно. «С кем не получилось?» – уточнил Копыта. «С инвесторами». «Это еще кто?» Шасы, с которыми мы встречались. А-а! покрутил головой. А что не получилось? Они отказались давать нам деньги. А у вас ве у нас своих мало? Закон бизнеса гласит, что свои мы всегда успеем потратить, наставительно произнес Ваня. А к перспективному предприятию необходимо привлекать чужие. Почему? Потому что их больше. — Да, ушаса в об бабла дохвена, — подтвердил копыта. И тут же, проявляя удивительную непосредственность, осведомился. — А почему они с нами не подеялись? Пожадничай. — Потому что один из нас ужрался, как свинья. — Не ожидал от тебя, — попытался съехидничать дикарь. И принялся рубить етаганом занавески, — сурово закончил Ваня. — Дорогие! Умеренно. «Так да ладно!» Копытова попытался припомнить подробности деловых переговоров, ничего не добился и вновь обратился за помощью. «А потом?» «Потом тебя избили телохранители главного потенциального инвестора», ровно ответил Сиракуза. «За что?» «Насколько я понял, они просто поддержали веселье». «Тухо поддержали! Чеюсь боит сильно!» Уйбу и вздохнул. Я сначала думал, что ночью я уехнул, когда спал, но потом вспомнил, что мне ничего не снилось. Выпил еще стаканчик виски и, выбросив из памяти неприятные воспоминания, спросил, «А кого мы теперь ждем?» «Специалистов по продвижению». «Чего?» «Товара». «Водите ей, что и?» «Всех, кто сможет умело продать наш виски». «А че его уметь?» — удивился копыта. — Суиснем, сами сбегутся. Народ только и ждет, чтобы к источнику припасть. Вступать с дикарем в интеллектуальный спор у Вани не было ни сил, ни желания. Поэтому ответил он предельно просто. — На одном народе далеко не уедем, другой нужен. И вновь оказался непонят. — Знаешь, Сюакуза, если мне иногда мой народ надоедает... «Это еще не значит, что я его на другой менять готов, понял?» Копыта гордо посмотрел на изумленного чела. «Я хоть и диссидент, но под патриот, и теперь еще и канцел, так что завязывай с пропагандой вшивой своей!» «Не волнуйся, я говорю о бизнесе, а не о расстрелах». «То есть народу ничего не глазит?» «Народ твой останется, и ты вместе с ним», вздохнул Ваня. К источнику припадете и все такое прочее. Но чтобы получить от нашей затеи больше денег, нужно виски на сторону продавать. Чем? Как уже еще? И твои подвигатели? Мои продвигатели разработают и проведут рекламную кампанию. Что именно они разработают и проведут уйбу, диссидент и канцлер не понял, но сообразил, что бесплатно шасы работать не станут. «Мне я... еще и на это деньги тводить. «Рассказать, почему мы не сумели привлечь сторонние средства. Мудренный вопрос вызвал у копыта законный интерес. Вы скажи во время деловой встречи с потенциальными инвесторами а, -а, -а за навески я помню. И именно поэтому за рекламу придется платить из собственного кармана. Вы уже определились с авансом? Когда речь шла о деньгах, органы чувств шасов обострялись до предела. Негромко произнесенную фразу они услышали от дверей. Молниеносно переместились к столику и тут же задали вопрос. «Вы говорили, что он будет щедрым. Часть средств придется выдать наличными. Существуют дополнительные расходы. Получение оформим распиской». «Кто это?» – простонал копыта. «Варак Томба», – жизнерадостно сообщил тот, что повыше – с энтузиазмом тряся уйбуйскую руку. «Много о вас слышал!» «Марек, Томбо! вступил в разговор второй шасс, похлопывая растерявшегося копыта по плечу. «Уверен, мы сработаемся!» Шасы выглядели традиционно, носатыми, темноволосыми и энергичными. В черных глазах продвигателей светилась абсолютная уверенность в своих силах и экономически обоснованный оптимизм. «Копыта! Познакомься с владельцами!» и единственными служащими компания «Братья Томба» П.М. «Пистолет Макаоа!» «Продвижение и маркетинг!» – расшифровал Варак. «И мы не единственные работники фирмы, у нас есть приходящая уборщица!» «К тому же серьезные аналитики считают нас самым перспективным и быстрорастущим агентством тайного города!» «Уже поступали предложения о покупке акций!» «Рад за вас!» «Спасибо!» «Мы слышали, вы планировали серьезное вторжение на местные рынки?» Варек без спроса плюхнулся на стул и сразу взял быка за рога. «Товар у вас интересный, но неожиданный». «В смысле?» Это заявление поставило Сиракузу в тупик. «Что ты имеешь в виду?» «Здесь виски не производят». «И никогда не производили», — подтвердил Марок. «Так что народ может не понять». «Какой ещё народ?» — насторожился копыта. Не волнуйся, красные шапки поймут все. Вы у нас смышленые. Ага. А вот с челами может возникнуть проблема. Варок изобразил печальную мину. Нам ведь нужны оба рынка, и тайного города, и челов, уточнил Марок. Да, подтвердил Ваня. Учитывая специфику товара, это очень, очень серьезная задача. Но мы уверены, что справимся, с воодушевлением поддержал брата Варок. Переход от печали к оптимизму дал Сашасу на удивление легко. «Вы правильно сделали, что обратились к нам!» «Бюджет большой?» – деловито осведомился Марок. «Умеренный!» – вздохнул Сиракуза. «Нам не удалось привлечь стратегических инвесторов». «Мы слышали!» – «Это ган не лучший способ убеждения!» «Всё из-за занавесок!» – хрюкнул Копыта. «Нафига их там, о повесии? «Сочувствуем!» «Ну, если бюджет маленький, то есть его хватит только на наш гонорар?» «Мы не можем ручаться достаточно!» Ваня хлопнула ладонью по столу. «Но суровый жест не произвел шасов никакого впечатления. Мы не собираемся работать за еду!» «Озвучьте гонорар, пожалуйста!» «Если вам нужна бесплатная рекламная кампания, скачайте ее с торрента!» Мы не ведем дела с убежденными нищебродами и не собираемся рисковать репутацией за копейки. Мы уходим. Однако братья даже не обозначили движение. Как сидели, так и продолжили сидеть, выжидательно глядя на Сиракузу. Хватит набивать себе цену, мрачно произнес Ваня. Можно я в них из чего-нибудь высвию? Заткнись. Вот видите, кто будет вести дела с таким клиентом? То занавески рубит, то стрелять обещает. У вас полно конкурентов, ребята. Но если у вас нет денег, это ничего не значит. Настоящие профессионалы бесплатно могут только отвернуться. Деньги есть, но не такие большие, как вы надеялись. Томбы переглянулись, после чего Варек уточнил. Предусмотрены бонусы. Обсудим, кивнул Ваня. Но главный бонус вы уже назвали сообщив, что подробности наших переговоров с инвесторами обсуждает весь тайный город. «Что вы имеете в виду?» — прищурился Марок. «Имя, мой друг. Громкое имя», — объяснил Сиракуза. «Как только мы подпишем договор, название вашего агентства мгновенно окажется на слуху. О вас будут говорить все время, пока будет развиваться проект. И еще несколько недель. Вас запомнят». А если вы покажете отличный результат, ваши акции подскочат до небес. Раскрутить фирму красной шапки дорогого стоит. «Думай, что говоришь!» — вяло возмутился Копыта. «Если вы не понимаете всех плюсов нашего сотрудничества, значит, я обратился не в то агентство». Братья вновь переглянулись и неуверенно кивнули друг к другу. «О каком гонораре идет речь?» «Вы понимаете, что работать придется быстро? Мы должны выйти на рынок в течение ближайших дней. Мы все понимаем, денег сколько!»